За каждого убитого волка назначили вознаграждение. В лесу начнется беспорядочная стрельба, и меня это пугает. Он покачал головой. В такой суматохе, возможны несчастные случаи. Волков будут отстреливать? Мой голос упал на три октавы. А как иначе? Что с тобой? Спросил Чарли, внимательно изучая мое лицо. Сильно кружилась голова, наверное, поэтому я и побледнела. Только не говори, что в Гринфис вступила. Я будто онемела. Если бы не папа, скрючалось бы от боли и ужаса. Пропавшие туристы и окровавленные следы совершенно вылетели из головы. Я даже не думала связать их со своей догадкой. Ну, милая, не бойся. Только с шоссе не съезжай, ладно? Ладно, тихо пообещала я. Присмотревшись внимательнее, я заметила, что Чарли в высоких охотничьих сапогах, а к поясу пристегнута кобура. — Пап, ты что, тоже пойдешь на волков? — Белс, я должен помочь. Люди пропадают. Мой голос сорвался на истерический визг. Нет, нет, не ходи, это слишком опасно. Детка, у меня работа. Не волнуйся, все будет в порядке. Он повернулся и приоткрыл дверь. Идешь? Я замялась, а невидимый штопор продолжал буравить желудок. Что сказать? Как остановить, Чарли? Разве в таком состоянии что-нибудь дельное придумаешь? бэлс Может, рано ехать в лапушу, прошептал я. Согласен, кивнул он и вышел под дождь, и закрыв за собой дверь. Едва на крыльце стихли шаги, я бессильно опустилась на пол и обхватила колени руками. — Побежать за Чарли? И что сказать? — А как насчет Джейкоба? — Он мой лучший друг, нужно его предупредить. Если он действительно, м -м, поежившись, я мысленно произнесла страшное слово «оборотень», сердце подсказывало это правда, значит, егери будут стрелять в него. Нужно сообщить Блэку и его друзьям, что жители Форкса готовят облаву, и в ипостаси огромных волков разгуливать опасно. Нужно их остановить. Они должны остановиться. В лес отправили Чарли. Имеет это для них какое-то значение? Я задумалась. До сих пор пропадали только чужаки. Интересно, это простое совпадение или часть плана? Я убеждала себя, что хотя бы Джейкоб образумится. И все-таки его стоит предупредить или не стоит? джейкоб блэк мой лучший друг или монстр настоящее чудище злое и бессердечное нужно ли предупреждать если он и его друзья убийцы безжалостно терзающие невинных туристов если они в самом деле монстры из фильма ужасов разве их можно защищать естественно индейцев пришлось сравнивать с калнинами от одного воспоминания руки судорожно метнулись груди так сильно болела зияющая рано Если честно, про оборотни я почти ничего не знала. В моем представлении это звероподобное чудище из фильма ужасов. Зачем они охотятся? Чтобы удовлетворить голод с жаждой или просто из желания убивать? Пока все это не выясню, судить трудно. Но не верилось, что им приходится труднее, чем Каллина, которые ценой немыслимых усилий подавляли свою страсть. Я подумала об Эсме и чуть не зарыдала, воскресив в памяти ее красивое и доброе лицо. Как хорошо она ко мне относилась, как, сгорая от стыда, вылетела из дома, когда я порезалась. Что может быть труднее? Вспомнился Карлайл, веками приучавший себя игнорировать кровь, чтобы спасать чужие жизни. Труднее просто, не бывает. А оборотни выбрали другую дорогу. Что же теперь выбрать мне? Глава тринадцатая. Убийца то угодно, только не Джейкоб, покачая головой, думала я, когда пикап летел по лесной дороге в лопуш По-прежнему уверенная, что поступаю правильно, я пошла на компромисс с собой. Не стану потворствовать тому, что творит Блэк и его друзья, это своры Теперь понятно, что вчера имел в виду Джейк, намекаемого «мне не захочется его видеть». Нужно поговорить с ним наедине. Нужно сказать, я не стану смотреть на происходящее сквозь пальцы. Дружить с убийцей и позволять творить произвол — Такая позиция и меня монстром сделает. Однако не предупредить его тоже нельзя. Я должна сделать все возможное, чтобы защитить Джейка. Сжав губы в тугую полоску, я остановилась у дома Блэков. Мало того, что лучший друг оказался оборотнем, неужели ему обязательно еще и монстром стать? Все окна темные. Свет не горел ни в одной из комнат. Ничего страшного, придется разбудить и Джейкоба, и его отца. Мой кулак гневно заколотил в дверь. Казалось, даже стены трясутся. Через минуту я услышала голос Блэка-старшего, и в прихожей зажегся свет. «Заходите!»